Московские рати вновь двинулись со всей поспешностью на юг, и уже 6 сентября достигли местечка Березуй, неподалеку от Дона. Здесь войска были оставлены для отдыха. Нужно было также подождать, чтобы главным силам могли присоединиться подходившие полоцкие и брянские дружины и опоздавшие группы ратников собранные у лопасни воеводой Вильяминовым. Великий князь разместился в своем походном квадратном шатре, куда с княжеской повозки были перенесены покрыты ковриками небольшой стол, две скамьи и складная кровать с постелью. Распорядившись вызвать брата Владимира и Боброка, князь присел к столу, и развернул письмо Сергея, переданное ему только что прибывшим Тимофеем Вильяминовым. Читая причудливую вязь древнеславянского полуустава, Дмитрий Иванович все более удивлялся тем мыслям и советам, которые излагал в своем письме Сергий. Вошли Владимир Андреевич и Боброк, князь поднялся им навстречу. Послание отца Сергия получил. Тревожится старик. Старается прибавить нам бодрости и мужества. Благословение свое шлет нашему оружию. Мудр, вельмисей человек. Возвернемся, почитаете, сказал князь, пряча письмо в ларь, отделанной позолотой. Минуя отроков, стоявших у входа в шатер, они сели на приготовленных лошадей, и с места подняли их в галоп Вскоре они подскакали к дону и остановились, словно зачарованные на высоком берегу, сверкавшей под солнцем широкой привольной реки. Положив руку на головку меча, Дмитрий Иванович молча смотрел на мощное величавое течение. Гульливый ветер трепал волосы князя, подбрасывал полы его кафтана и остервенело срывал мелкие брызги с кудрявой стремнины реки. Вот он, Синий Дон, буйный и могучий, разрезающий необъятный степной простор игривой серебристой лентой. Великая река! Сядем же, други, на борзых коней, Да посмотрим синего дона. Задумчиво, как бы про себя, проговорил Дмитрий Иванович слова князя Игоря из любимого им слова о полку Игореве. Хочу, он рек, переломить копье, конец поля половецкого, с вами, люди русские. Хочу положить свою голову или испить шеломом дона. В те теперь уже далекие детские лета, когда митрополит Алексий, заменивший Дмитрию Ивановичу отца, по складам учил его читать эту славную повесть о ратном подвиге храброго Игоря Святославовича, она казалась лишь увлекательной сказкой. А ныне? Ныне он сам! Во главе русских ратей стоит на берегу полноводного дона. Как и тогда при походе Игоря разносился вокруг рев в стадах звериных. Как и тогда, может быть, встрепенется зловещий черный див и даст знать вражьей силе о приходе русичей к дону. Как и тогда быть грому великому идти дождю стрелами с Дона Великого. Нет, ни поиски славы и не стремление испить шеломом Донской воды привели сюда московского князя. Его привели столетия смертельной борьбы Руси с захватчиками. Грозная, беспокойная южная степь. На этих бескрайних просторах Некогда безуспешно водил свои полчища персидский царь Дарий. Тяжелой рукой завоевателя давил славянских предков год Германрих. Бушевал, сметая все вокруг, бич божий от тила. Облагали непосильной данью славянские племена аварские и хазарские каганы, и уводили русичей в рабство коварные печенеги и половцы. А кто сочтет, сколько за сто сорок лет владычества золотоордынских ханов полегло тут русских костей, омытых дождями и водами степных рек? Степь. Вековая борьба вела с нею не на жизнь, а на смерть. С необъятных просторов Азии, словно морские волны, накатывались на Прикаспийско-Волжские, а затем и на Причерноморско-Днепровские степные равнины, многочисленные разноязычные воинственные племена, угрожая самому существованию славянских народов. И в этой борьбе тяжким ратным трудом многих поколений Созидалась и мужала русская земля. Жестоком мстил хазарам за кровавые набеги, ответными походами вещи Олег. А князь Киевский Святослав, талантливый вождь непобедимых русских дружин, окончательно добил грабительский хазарский каганат. В эти края, оберегая русскую землю, ходили на ратное противоборство с печенегами Блинные богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович. Тут убил в поединке косожского князя Редедю, Мстислав, Тьму Тараканский. Громил половецкие вежи, дальновидный и суровый Владимир Мономах. И тяжко умирали, проклиная княжеские распри герои Калки. Сюда же приходил и князь Игорь Новгород-Северский. Натянул он ум свой крепостью, и застрил он мужеством сердца, ратным духом исполнился, навел храбрые полки свои на землю половецкую, за землю русскую. Много русских жизней поглотила ты ненасытная степь. Прикрыв ладонью глаза от солнца, Дмитрий Иванович неотрывно озирал через ширь дона, холмы, овраги и расширяющуюся к югу равнину Куликово поле. Быть может, на этом поле меч решит, наконец, стародавний спор Руси со степью. Князь Владимир Андреевич и воеводы Боброк хорошо понимали, какие мысли охватили великого князя. Их тоже до глубины души тронули строки из слова о полку Игореве, который вслух произнес Дмитрий Иванович, и они, сдерживая нетерпеливых коней, не нарушали молчание. Наконец Дмитрий Иванович встрепенулся, сказал с легким смущением. «Я малость задумался, но ничего». Давай, Михалыч, поясняй. На листе одно, а тут все будет поярче. Вот тут справа, княже, начал боброк, взмахивая плетью. Речка непрядва в дон стекает, а чуть подалее к ней слева примыкают глубокие овраги. Нижний, средний и верхний дубники. Овраги густо лесистые а берега непрядывые болотистые. Стало быть, по своему степному обычаю, мамай не может двинуть сюда свою конницу, дабы зайти нам в тыл или сбоку ударить. Ежели мы поставим у дубников полк правой руки, он будет ожидать врага лишь спереди, не опасаясь за свой затылок. Добро, согласился князь. В середине Рядом с полком правой руки станет наш большой полк с твоим стягом. А сюда, ближе к дону, где берет начало речка Смолка, впритык к большому полку, придвинем полк левой руки. Сей полк и левый бок большого полка поддержит и переправы наши через дон прикроет». Дмитрий Иванович подумал, мысленно прикинул, как будут стоять полки. — Все так, Михалыч, да ведь Мамай тоже не лыком шит. Сюда-то на левый полк он и ударит всей силой. Ему надо переправы наши захватить для Егайла и Олега, а нас к Непрядве прижать, да и скинуть на ее болото. — Осем подумал, княже подумал, — проговорил Боброк. Тут позади полка левой руки надобно изрядный добавок рати поставить. В случае неустойки они полк левой руки подопрут. Разумно, одобрил князь. А ты как мыслишь, братья? — Мыслю так же, ответил Владимир Андреевич и добавил: А прич того хорошо бы сюда повозки наши перевести, да и поставить их в тесный ряд, ежели ратники полка левой руки Попятится, то за повозки скроются, а ордынские конники в стену упрутся, тут их в самый раз и лупить. Мудро, братья, мудро, так и сделаем. Дальше, Михалыч. Слева княже снова махнул плетью боброк. Как видишь, по самому берегу дона зеленая дубрава раскинулась, и через нее речка смолка протекает. — Стало быть, из сего бока конница Мамаева не сможет в спину нам ударить. — А ежели Мамай часть твоих туменов пошлет пересечь дон вон там, ниже, по течению, — вставил Владимир Андреевич. Боброк отрицательно качнул головой. — Нет, не станет он посылать. Далековато. — Да и незачем. Ведь он надеется на союзника своего. — На Олега Рязанского. Вот тот может устремиться сюда, к нашим переправам. Тогда нам придется пожечь их. Не забудь, княже, ведь и Егайло тоже сюда поспешает. Сойдутся они тут, и переправы все едино жечь придется. Окидывая взглядом предстоящее поле брани, Дмитрий Иванович вдруг зацепился взором за зеленую дубраву. Ему в голову неожиданно пришла новая мысль. — Михалыч, а довольна ли густа сия зеленая Дубрава? — Изрядно, княже, через нее всадником Мамаевым сразу не пробиться. Я не о том воевода. Сколько ратников она вместить может? Боброк сразу догадался, куда клонит князь, и радостно всплеснул руками, но его опередил Владимир Андреевич а ежели в сию Дубраву малую талику войск в засаду поставить? — Ты мои думки воруешь, братья мой дорогой, — рассмеялся Дмитрий Иванович. — Да, кажись, и нашего Дмитрия Михайловича ты обокрал. — А, Михайлович? Боброк смущенно усмехнулся, повертел головой. — Сколько раз я к сей треклятой Дубраве приглядывался, а до конца так и не обмыслил обязательно тут надо засаду поставить и не малую талику а целый засадный полк сказал великий князь тут надо собрать увесистый кулак лучших наших всадников как знать может сей засадный полк и принесет победу дмитрий иванович посмотрел на соратников с веселым добродушием но други мои Все как будто решили. Теперь и отдохнуть можно. Он соскочил с коня и пустил его пастись, тоже сделали и его спутники. Запасливый боброк достал из переметных сумм плоскую медную посудину с затычкой и, когда все уселись на траву, предложил. — Княже, кумыс у меня тут, в горле-то пересохло, глотни малость. Всегда вожу с собой сей живительный напиток. Князь отпил немного и, вытирая усы, заметил. Ничего, хорош. А все же я больше люблю наш крепкий хлебный квас. От него русским духом пахнет. Владимир Андреевич прытко соскочил к воде, поболтал в ней рукою и крикнул. Братцы, а не искупаться ли нам? Вода-то вон какая теплая. Дмитрий Иванович взглянул на солнце. Оно уже изрядно спустилась к западу. После некоторого колебания он все же решился. — Я велел совет князей и воевод собрать в Чернове. — Ну да где наша не пропадала? Подождут малость. Окунемся разок. Боброк одобрил предложение. Освежимся, все сил прибавится, а то нам, может, и купаться больше не припадет. Про себя же тихо добавил. Ежели уж суждено не сегодня-завтра на тот свет угодить, так явимся туда чистыми. Боброк вошел в воду по шею и стал прополаскивать усы и бороду а князья молодые сильные мускулистые уплыли чуть ли не на середину реки они резвились как мальчишки плескали друг на друга серебристой водой дмитрий иванович весело кричал эй Михалыч, чего к берегу пристыл давай к нам боюсь меня сон за ногу утянет я сдобный отшучивался боброк выйдя из воды Все трое редком улеглись на траву, подставили солнцу без того загорелые тела. Они как бы погрузились в безмятежное спокойствие, забыли о походе Мамайи, о предстоящем сражении. «Эх, будто десяток лет сбросил», — потянулся Владимир Андреевич, напрягая мускулы. «Так бы каждый день совсем молодым бы стал». — Гляди, княже, чтобы с тобой не приключилось, как с той бабой! — усмехнулся Боброк, расчесывая костяным гребешочком бороду. — А чего с ней приключилось? — заинтересованно повернулся к Боброку Владимир Андреевич. Он с измольства был любопытным. — А вот чего. Жили в давние времена старик со старухой. Пошел старик на охоту в темный бор. Далеко зашел. И набрел на махонькое озерцо. А жарко было, вот как ныне. Окунулся в него старик один раз. Вылез и сразу на десяток лет помолодел, вот как ты. Озерцо-то было волшебное. В другой гореть окунулся, и опять десятки лет, как не бывало. Так он и купался, пока не стало ему восемнадцать. Хорошо, — промолвил старик, — хватит. И пошел домой. Как услыхала старуха про такое чудо, Сразу и устремилась на сие озерцо. Ждет-пождет старик, нету старухи. Знать заблудилась бедолага, — подумал он, — И пошел ее разыскивать. Пришел к озерцу, глядь, Сидит на бережку трехлетняя девчушка И в камушки играет. Перекупалась знать старуха -то. Оба князя громко рассмеялись, выслушав эту нехитрую сказку. А Боброк добавил, ведь бабы они жадные, им бы так и молодиться всю жизнь. — А я б тоже хотел пятилетним стать, — шутливо произнес Дмитрий Иванович. — Никаких тебе хлопот, живи, воробьев гоняй, да мамку с батькой почитай, вот и все заботы. Он обулся, вобрал рубаху в штаны, застегнул пояс, подсел к уже одевшимся спутникам. — Ты, Михалыч, так нас байками затешишь, мы и мамае прозеваем. Давайте вместе одно важное дело решим. На какие полки, каких князей до да воевод посадим? Тут крепко покумекать надо. Вот как я мыслю. Полк правой руки отдать под начало князей Андрея Федоровича Ростовского и Андрея Федоровича Стародубского и дать им строгий наказ. От большого полка далеко не отрываться, не обнажать его правый бок. Короткая атака и назад, короткий удар и опять назад. Для сего распорядись, Михалыч, прибавить правому полку побольше конных рати. Лишь в самом крайнем случае, коль уже совсем будут одолевать левый полк, им надо будет сбоку врезаться в тумены вражьи. Сей крайний случай им надлежит самим угадать. Воевода они славные, умные, а вось не прозевает тот случай. А до той поры оберегать большой полк им накрепко. Так ладно будет. Владимир Андреевич и Баврок согласно кивнули головами. В большой полк поставить пешие дружины и ополчение. К всему полку причислить князей Ивана Васильевича Смоленского до молодого Глеба Брянского и воевод Ивана Квашню, Дмитрия Минина и Акинфа Шубу, а великокняжеский стяг поручаю охранять воеводе Михаилу Бринку с Владимирской и Суздальской дружинами. Главным над большим полком быть московскому воеводе, окольничему Тимофею Васильевичу Вильяминову. «Вы знаете, Вильяминов воевода многоопытный, с полком сему правится».